В сумятице и шуме предковой памяти, которую я могу вызвать по своему желанию, возникают нечто похожее на упорядоченные рисунки. Они похожи на звуки чужого языка, который мне хорошо понятен. Тревожные сигналы сообществ, готовящие их к нападению или защите, для меня подобны громким словам команд. Я вижу, как люди угрожают невинным, вижу, как опасно бунтует беспомощная молодёжь. Необъяснимые звуки, видения и запахи возрождают ощущения, о существовании которых вы давно успели забыть. Когда вы встревожены, на ум приходят лишь слова родного языка, речь чужих языков превращается в набор странных и чуждых звуков. Вы требуете свой привычный костюм, ибо краски чужих одеяний кажутся вам враждебными и угрожающими. Это есть отрицательная обратная связь на её первобытном уровне. Это воспоминания ваших клеток. Похищенные записки Рядовые говорящие рыбы, несшие службу у портала зала аудиенций, вели клето Дурону Неппи послать лаксу. Время его аудиенции ещё не наступило. Его доставили рано, изменив объявленный порядок. Однако посол держал себя спокойно, изобразив на лице лишь лёгкое недовольство. Лето молча ждал его приближения, вытянувшись на возвышение, установленном в дальнем конце зала. В памяти Императора всплыло древнее воспоминание. Глазок перископа подводной лодки, осматривающий поверхность вод. Таков был и Нунеппи. Гордое, словно высеченное из кремния лицо человека, прошедшего все положенные ступени бюрократической лестницы Тлейлаксу. Не будучи сам танцующим лицом, он рассматривал этих людей как воду, по которой очень удобно плыть к назначенной цели. И надо было быть настоящим лоцманом, чтобы пристроиться в кильватор такому человеку. Но Неппи был тем зловещим персонажем, который оставил свой кровавый след в происшествии у моста через реку Айдаха. Несмотря на ранний час, Нунеппи был в полном посольском облачении. Широкие чёрные брюки, чёрные ботинки с золотым рантом, яркая красная куртка, открывающая поросшую волосами грудь, на которой красовался золотой тлилоксианский гребень, украшенный бриллиантами. Остановившись в положенных 10 шагах от тележки, Нунеппи окинул взглядом выстроившихся у стены говорящих рыб. В серых глазах Нунеппи мелькнула насмешливая искорка, когда он посмотрел на своего бога-императора и слегка поклонился. Вошёл Дункан Айдаха с зачехлённым лазерным ружьём у бедра и остановился возле нахмуренного лица лета Появление Айдаха не слишком понравилось послу. Он принялся внимательно изучать начальника гвардии. «Я нахожу лицеделов особенно ненавистными», – произнёс Лето. «Я не лицедел, господин!» – произнёс Нунеппи низким, хорошо поставленным голосом, в котором всё же угадывалась некоторая растерянность. «Но ты представляешь их, а это уже является предметом моего раздражения!» – сказала Лето. Нунеппи ожидал открытого выражения враждебности, но Лето отбросил дипломатические условности, и посла потрясло то, что Император прямо упомянул то, что сам Нунеппи считал необоримой силой Тлейлаксу. «Господин, сохраняя плоть исходного Дункана Айдаха и снабжая вас голами, мы предполагали, что...» «Дункан!» — воскликнул Лето. «Если я прикажу Дункан, поведёшь ли ты экспедицию уничтожить Тлейлаксу?» «С радостью, мой господин!» «Даже если это будет означать потерю исходных клеток и уничтожение чанов со сколотлями?» «Эти чаны — не самое приятное воспоминание в моей жизни, а те клетки — это давно уже не я». «Господин, чем мы оскорбили вас?» — спросил Нунеппи. Лето нахмурился. Неужели этот глупец всерьёз думает, что сейчас бог императора заговорит о недавнем нападении танцующих лицом? «До меня дошли сведения, что ваши люди распространяют сплетни о том, что вы называете отвратительными сексуальными привычками». Нунеппи был изумлён до глубины души. Обвинение было лживым до абсурда. Он не ожидал этого. Но Нунеппи отчётливо понимал, что вздумая он всё отрицать, ему всё равно никто не поверит, ибо так сказал сам Бог-Император. То была атака с непредсказуемым исходом, произведённая в неведомом для посла измерении. Нунеппи заговорил, глядя на Айдаха. «Господин, если мы...» «Смотри мне в глаза!» — приказало Лето. Нунеппи торопливо повиновался. «Могу сказать тебе в первый и последний раз, — продолжало Лето, — что у меня вообще нет сексуальных привычек. Никаких!» На лбу Нунеппи выступила холодная испарина. Он смотрел на императора с выражением загнанного в угол животного. Когда посол заговорил, в его голосе не осталось и следов от былой звучности. «Господин Я, это какое-то недоразумение, ошибка!» «Замолкнет ли лексианский проныра?» — взревел Лето. «Я метамерный переносчик священного червя, Шейхулуда, и я твой бог!» «Прости нас, Господи!» — прошептал Нунеппи. «Простите вас!» — голос Лето был на этот раз исполнен у счастливого понимания. «Конечно, я прощу вас. Это функция вашего бога, Ваше преступление прощено, однако ваша глупость требует ответных мер. Господин, если бы я только мог... Молчать. Партия пряности должна была отправиться на Тлейлаксу в эту декаду. Вы не получите ничего. Что касается тебя лично, то сейчас мои говорящие рыбы отведут тебя на площадь. В зал вошли две дюжие женщины в форме гвардейцев и взяли Нунеппи под руки, ожидая указания Императора. «На площади!» — сказал Лето. «Вы снимите с него одежду и дадите ему пятьдесят ударов плетью!» Но Неппи попытался вырваться из мертвой хватки говорящих рыб. Его лицо исказилось от ярости. «Господин, я хочу напомнить вам, что я полномочный посол! Ты обычный преступник, как таковой будешь наказан!» Лето дал знак гвардейцам, и они потащили посла к выходу. «Жаль, что тебя не убили!» — орал потерявший голову Нунеппи. «Жаль, что...» «Кто?» — спросил Лето. «Кто должен был меня убить? Разве ты не знаешь, что меня нельзя убить?» Гвардейцы потащили посла к выходу, но он продолжал кричать. «Я не виновен! Я не виновен!» Крики постепенно стихли. Дункан склонился к Лето. «Что такое, Дункан?» Спросил император. «Мой господин, все послы будут очень напуганы». «Да, я преподам им урок ответственности за свои действия». «Мой господин, участие в заговоре равно, как и армейская служба, освобождает людей от чувства личной ответственности». «Но это может привести к ненужным осложнениям, мой господин. Лучше я распоряжусь об усилении охраны». «Об этом не может быть и речи. Но вы позвали меня...» Как небольшой обращик военной глупости. Мой господин Яня. Дункан, подумай о невежестве Нунеппи. Он квинтэнсенция моего урока. Простите мою тупость, господин, но я не понимаю сути ваших слов о военных. Они думают, что рискуя жизнью, приобретают право применять любое насилие к врагам, которых сами же и выбирают. Это ментальность завоевателей. Нунеппи думает, что не отвечает за любые действия против чужих. Айдаха посмотрел на дверь, через которую стражники вывели Нунеппи. Он очень старался, но проиграл мой господин. Но при этом он освободил себя от уз прошлого и отказался платить за это. В глазах своего народа он является патриотом. А кем он является в собственных глазах? Орудием истории. Айдаха понизил голос и придвинулся ещё ближе к лето. Насколько вы отличаетесь от нас, господин? Лето усмехнулся. «Ах, Дункан, как я люблю твою восприимчивость. Ты заметил, что я сделан из совершенно другого теста. Неужели ты уверен, что я не способен проигрывать?» Такая мысль действительно приходила мне в голову. «Только неудачники могут прятать свою гордыню под покров великого прошлого, мой старый друг». «Вы с Нунэппи похожи в этом отношении?» Воинствующие миссионерские религии разделяют эту иллюзию гордого прошлого. Но лишь немногие понимают конечную опасность этого взгляда для человечества в целом. Опасность ощущения собственной свободы от ответственности за свои действия. «Какие странные слова, мой господин. Как мне следует понимать их смысл?» «Смысл заключается в том, что тебе говорят. Ты не способен слушать». «У меня есть уши, мой господин». «Неужели? Что-то я их не вижу!» «Вот они, мой господин! Вот и вот!» Айдаха коснулся рукой поочерёдно обоих своих ушей. «Но они же ничего не слышат! Следовательно, у тебя нет ушей! Ни здесь, ни здесь!» «Вы смеётесь надо мной, мой господин?» «Слышать значит слышать! То, что существует, не может быть сделано заново, поскольку оно уже существует!» «Быть значит быть!» «Ваши странные слова...» «Суть не более, чем слова. Я их произнёс, они прозвучали, и их больше нет. Их никто не услышал, следовательно, они уже не существуют. Если же они не существуют, их можно произнести снова. Тогда, может быть, их кто-нибудь услышит». «Зачем вы делаете из меня шута, мой господин?» «Я ничего не делаю с тобой, кроме того, что произношу слова». Я говорю их без всякого риска оскорбить тебя, ибо убедился, что ты лишён ушей. Я не понимаю вас, мой господин. Начало всякого познания – это открытие факта, что ты чего-то не понимаешь. Айдаха не успел ничего ответить, так как Император подал знак одной из женщин, и та взмахнула рукой перед хрустальным экраном за помостом, за которым возлежало лето. На ровной поверхности появилось трёхмерное изображение площади, где должны были наказать Нунеппи. Айдах отступил к центру зала и внимательно вгляделся в изображение. В середине площади возвышался помост, на котором были установлены треугольные металлические козлы. К ним был привязан раздетый до нога посол. Его одежда лежала рядом. Говорящая рыба могучего телосложения в маске. Взмахнула длинной плетью с несколькими тонкими концами. Айдахо узнал в ней одну из женщин, которые встречали его на Аракисе. По сигналу офицера говорящая рыба нанесла первый удар по обнажённой спине. Айдахо вздрогнул, толпа затаила дыхание. В том месте, где кончики плети коснулись спины, появились багровые полосы. Нунеппи молчал. На его спину вновь опустилась плеть. При втором ударе из полос появилась кровь. Плеть опустилась ещё раз. На этот раз кровь потекла тонкими струйками. Лето ощутил печаль. «Наила слишком старательно подумал он. «Она убьёт его, это создаст проблемы». «Дункан!» — позвал Лето. Айдаха стряхнул себя на вождение, оторвался от изображения и постарался забыть яростный крик толпы, который она испустила после особенно кровавого удара плетью. «Пошли кого-нибудь прекратить порку после двадцатого удара!» – приказал Лето. «Пусть объявят, что император оказался настолько великодушен, что решил смягчить наказание!» Айдаха поднял руку и сделал знак одной из говорящих рыб. Женщина кивнула и выбежала из зала. «Подойди ко мне, Дункан!» – сказал Лето. Ожидая нового подвоха, Айдаха вернулся к лужу Императора. «Все мои действия!» – сказал Лето. «Это уроки, которые следует усваивать!» Айдаха боролся с желанием оглянуться и досмотреть сцену наказания на Нунеппи. «Что это за звук?» «Стоны посла, заглушаемые рёвом толпы!» Эти крики пронзали душу Айдаха. Он посмотрел Лето прямо в глаза. «У тебя на уме какой-то вопрос», — сказал Лето. «Много вопросов, мой господин?» «Говори. Какой урок заключается в наказании этого глупца? Что мы скажем, когда нас начнут спрашивать об этом?» «Мы скажем, что никому не позволено хулить Бога Императора». «Это кровавый урок, мой господин». «Он не такой кровавый, как некоторые уроки, преподанные в своё время мне!» Айдаха недовольно покачал головой. «Из этого не выйдет ничего хорошего!» «Это очень точное замечание!»